Глава 20 Еще больше отличий Трамваи уже не ходят Посетовал профессор, выйдя в коридор И тут же наградил меня очередным гневным взглядом А как вы вообще сюда попали? Профессор, давайте доберемся до дома, а потом поговорим «Ситуация очень непростая». «Да?» — воскликнул он трезвее на глазах. «А мне кажется, что вы попали сюда для того, чтобы...» «Что ж...» «Веление сердца, я понимаю». Смягчился он, хотя мне показалось, что высказываться он хотел гораздо грубее. «Но чего я не понимаю, Анна, так это что вы в нем нашли?» Старик покачал головой, еще раз посмотрел на нас, потом вздохнул. «О чем вы, Григорий Авдеевич?» «Аннушка, не прикидывайтесь, я же все видел, все знаю. Видел даже больше, чем того позволяют приличия. Я бы понял, будь на вашем месте любая другая девушка империи, но...» Я принялся активно махать руками, но профессор не видел моих жестов и потому продолжал, пока Анна, онемевшая от изумления слушала его, раскрыв рот. «Но ведь есть же еще честь, правила приличия!» «Григорий Авдеевич, я вас искренне не понимаю. Объясните, пожалуйста, в чем дело?» «Боже, не заставляйте меня говорить такое!» Не дождавшись запрета, он понизил тон и прошептал. «Вы же оставили свое исподнее на его постели! Случай такой здесь был бы скандал!» «Профессор!» Я не удержался и положил руку ему на плечо. «Ситуация сложнее, чем вы думаете». «Правда сложнее», — дополнил я, обращаясь уже к Анне. «Надеюсь, я смогу тебе все объяснить тоже, пока наш профессор не наговорил лишнего». «Что лишнего?» Он недоуменно смотрел по очереди на нас. «Как лишнего? Я что-то не так понял?» «Совершенно все не так поняли, Григорий Овдеевич. А нам сейчас надо бы где-то укрыться на время». «Едем ко мне на квартиру, раз так», — медленно ответил он. «Но вы должны мне все объяснить». — Я объясню все, как только мы попадем к вам домой. — Хорошо, хорошо, — нетерпеливо замахал руками старик, вырвавшись. — Поищем экипаж. «Экипаж — Экипаж? — переспросил я у Анны, когда Подбельский отдалился от нас на несколько шагов. — Конный. Ночью обесточивают трамвайные линии, чтобы не возникало неприятных ситуаций, и потому с транспорта остаются только извозчики. Хорошо, если крытые. Сейчас прохладно. Я не поверил ее словам, но августовские ночи в самом деле оказались не слишком теплыми. То ли климат здесь был другим, то ли что-то еще сказывалось. Но небо покрывали звезды, которые складывались во вполне знакомые созвездия Кассиопеи и Большой Медведицы. Это утешало. Будь в небе что-то иное, тогда стоило ожидать катаклизмов и странностей с погодой и все же прохлада пробирала. Поэтому, когда Подбельский замахал рукой и к нам, цокая копытами, приблизилась пара лошадей, я с облегчением выдохнул. Извозчик перевесил фонарь поближе к себе. Закутанный в стёганную куртку с большими карманами и украшенный широкой кладистой бородой, он был похож скорее на полярника, чем на возницу августовским вечером. Профессор разобрался внутрь крытой повозки, через окошко сунул несколько монет извозчику и, когда мы уже уселись, скомандовал. «Верхнеклязьминская, сорок два». Снаружи щелкнули хлыстом и пара лошадей потянула повозку. Я вжался в сиденье, чувствуя себя неловко до крайности. Не мог я здесь расслабиться, я привык к четырем колесам и урчащему двигателю, а здесь лошади. «Фыркающие, сопящие, классическая повозка, от которой отказались едва ли не сто лет тому назад». «Неужели нет чего-то более современного?» — спросил я. «Это же так м -м, старомодно. Здесь что, нет автомобилей? Совсем?» весть пробурчал профессор в полудреме. «Но их очень и очень мало. Кому же понравятся чадящие повозки?» — Чадящие? Дизельные, что ли? — А вам еще бензиновые подавай, — Подбельский оживился. Как сгорела пара промышленников в своих изобретениях, так и перестали их выпускать. Уже не один десяток лет прошел с тех пор. Мы с принцессой переглянулись, и я понял, что здесь мне предстоит привыкнуть ко многим вещам. — Нам далеко ехать? — спросил я, чтобы поддержать разговор. — «Не очень. Минут пятнадцать, не больше». Смирившись с тем, что ему не дадут подремать в повозке, Григорий Овдеевич сел прямо. «Сейчас объясню. Мост через Клязьму знаете?» «Ага», — продолжил он, заметив мой кивок. «Дальше двигаетесь на север. Боровок. Была раньше небольшая деревушка, много лет назад вошла в состав города. Вот от нее чуть в стороне были два училища». Одно из них женское. Когда столицу перенесли во Владимир, там и отстроили наш университет. Понимаете примерно, где мы находимся?» «Вроде бы», — проговорил я, пытаясь сопоставить новые магистрали из асфальтированной улицы позади исторического центра с новой реальностью. «А едем мы сейчас на запад. Как я говорил, наш Владимир сильно отличается от вашего». Мне повезло жить почти в самом центре. Верхне клязьминская улица — это очень живописное место. И он начал рассказывать о том, как строили дамбу на востоке города, чтобы снабдить его электроэнергией, о том, сколько всяческих работ здесь проводилось. Я так понял, что историком он стал неспроста. Надо было куда-то девать его вербальную энергию и словоохотливость. С его слов я понял, что улица тянется вдоль массивного водохранилища, которое поглотило первоначальные изгибы реки и вливающиеся в нее речушки. «Представьте только, на пятнадцать метров поднялся уровень реки в том месте!» — восклицал Подбельский, обнаружив во мне почти что благодарного слушателя. Тут закрались кое-какие сомнения. «А как же покрова на Нерли?» Спросил я решив, что памятник безжалостно уничтожили. Как? Изучили, проверили, подняли и подсыпали. С гордостью завершил рассказ подбельский. Какого? Неужели он вам так лекции читает? Вполголоса спросил я у Анны. Да, и это чудесно. Остальные профессоры такие нудные, а этот рассказывает просто превосходно. Она действительно им восторгалась, а у меня уже уши вяли от фактов. Поэтому я лишь вежливо улыбнулся и продолжил слушать, не слишком-то вникая в его рассказы. Повозка мерно покачивалась, а ритмичное цоканье подков по булыжной мостовой действовало усыпляюще. Не прошло и пары минут, как я задремал.